Сейчас комиссар готовится выйти на улицу. Положил оба письма во внутренний карман пиджака, надел плащ, хотя прогноз был более чем благоприятен, нежели можно пожелать в это время года, в чём он смог бы убедиться девизу. Примечание Vоchio латынь конец примечания. Отворив окно и поглядев на редкие белые облачка, медленно плывущие в вышине. Не исключено, впрочем, что склониться в пользу плаща заставил иной более весомый аргумент. Поскольку плащ Маккентош, особенно этого фасона с поясом, есть нечто вроде отличительной особенности классических детективов, по крайней мере, с тех пор, как Рэймонд Чендлер создал своего Марлоу. Примечание: Рэймонд Торнтон Чендлер, годы жизни 1888-1959, американский писатель, автор детективных романов, повестей и рассказов. Главный герой многих романов Чендлера, калифорнийский частный детектив Филип Марлоу, в экранизации романа Глубокий сон 1946 года американского режиссёра Хауарда Хоукса его роль сыграл Хэмпфри Богарт, годы жизни 1899-1957, конец примечания. И по одному взгляду, по свёркивающему меж опущенным полем шляпы и поднятым воротником плаща, можно немедленно узнать Хэмпфри Богарта. И это не мудрённая наука, доступна любому читателю книг о полицейских и ворах. Наш комиссар шляпы не носит, ходит с непокрытой головой. Такой модус предписан ему нынешней модой, которая терпеть не может романтизма и, как говорится, сначала стреляет на поражение, а потом уже спрашивает: "Эй, есть кто живой?" Комиссар уже спустился на лифте, уже миновал вахтёрыки, внувшего ему из своей будочки И вот теперь он на улице и собирается выполнить три задачи дня. С опозданием позавтракать, пройти по улице, где живет жена доктора, и вручить письма адресатам. Первая задача решилась в кафетерии, где он получил кофе с молоком и поджаренные хлебцы с маслом. Не такие, впрочем, хрустящие и сочные, как в прошлый раз, но ничего удивительного. Так устроена жизнь – Одного прибывает, другого убывает, а что касается этих хлебцев, то и приверженцев у них всё меньше, и среди производителей, и среди потребителей. Простим же эти гастрономические банальности человеку, у которого в кармане бомба. Он уже поел, уже расплатился и скорым широким шагом стремится ко второй своей цели. Путь к ней занял минут 20. На углу умерил шаги, принял вид праздного гуляки, и хотя знал, если дом взят под наблюдение полицейские его узнают, но это его не смутило нисколько. Если кто и заметит и доложит своему непосредственному начальству, а то своему более или менее прямому, а то главе столичной полиции, а тот министру внутренних дел, можно не сомневаться, что Альбатрос скажет самым своим режущим тоном: Не трудитесь сообщать то, что я и без вас знаю, рассказывайте такое, что мне нужно знать, а именно какого чёрта он там ошивается и что он там забыл. А на улице людей больше, чем обычно. Перед домом, где живёт жена доктора, стоят кучками жители квартала, которые влекомы сюда любопытством, невинным в большинстве случаев, но иногда и злорадным, стеклись с газетами в руках туда, где живёт обвиняемая. Более или менее знакомая им шапочно или близко, не говоря уж о таком неизбежно возникающем факторе, как то, что зрение иных поправлял бывало умениями своими и навыками офтальмологический её супруг. Комиссар уже заметил соглядатаев, вот один присоединился к самой многочисленной группе, Вот другой, сделанный небрежностью, прислонился к стене, читая спортивный журнал, с таким видом, словно в мире печатного слова нет для него ничего более значительного. И так объяснимо, почему в руках у него не газета, а именно журнал. Журнал, надо бы нам знать, обеспечивая достаточное прикрытие, занимает значительно меньше места в поле зрения наблюдателя и легко прячется в карман. Если возникла необходимость тронуться следом за наблюдаемым, полицейские знают такие штуки, их ещё в детском саду обучают такому. Конечно, всякое бывает, и нельзя исключать, что эти двое не осведомлены о непростых, мягко говоря, отношениях между комиссаром и министерством, где они служат, а потому думают, что и он тоже задействован в операции и пришёл удостовериться, что всё идёт согласно плану. Ничего словом удивительного в том, что он тут. Хотя с другой стороны, конечно, по кабинетам определённого уровня уже пошёл гулять слух, будто министр недоволен работой комиссара, и что доказывается приказом его помощникам вернуться, но шепотки эти ещё не достигли нижних этажей ведомства, которым и принадлежат двое агентов. Да, пока не забыли, надо бы разъяснить, что шептуны Понятия не имеют о том, чего ради был комиссар командирован в столицу, и это в свою очередь доказывает, что инспектор и агент пребывая там, где пребывают, не проболтались. Любопытно, хотя и несколько не забавно, было наблюдать, как соглядатаи стаинственным видом приблизились к комиссару и шепнули не разжимая губ без перемен. Комиссар в ответ кивнул, обвёл взглядом окна четвёртого этажа и пошёл прочь, подумав: "Завтра, когда будут опубликованы имена и адреса, народу здесь будет ни в пример побольше". Увидев в недалеко проезжавшее такси, остановил его, сел, поздоровался и, достав из кармана конверты, прочёл адреса, спросил водителя, куда ближе. "Второй. Тогда едем сначала туда". На переднем сиденье лежала сложенная газета Та самая, где кроваво-красными буквами был напечатан заголовок, вот оно лицо заговора. Комиссара так и подмывало спросить таксиста, что он думает насчёт этой газетной сенсации, однако он удержался из опасений, что чрезчёрщ чёрнопористым интересом и самим тоном выдаст свою профессию. А про себя подумал: вот оно, что значит страдать от того, что слишком ясно сознаёшь степень своей профессиональной деформации. Тему неожиданно затронул сам водитель. Не знаю, что вы думаете насчёт той женщины, что, говорят, сохранила зрение во время эпидемии, но по мне так эта чепуха самой высшей марки придумали, чтобы газеты лучше продавались. Если я ослеп, если все ослепли, как же это она ухитрилась не ослепнуть? Нет, не было такого и быть не могло. И кому это только в голову-то пришло? Ой, что говорят, это она всех подбил голосовать чистыми бюллетенями. Да и это брехня чистейшая. Женщина, она женщиной и есть. В политику не мешается. Был бы мужик, ну куда ни шло. А так, да ну. Ну, поглядим, чем дело кончится. Кончится это дело, изобретут другое, иначе и не бывает. А вы даже не представляете, чего только наш брат-таксист не наслушается. Да, и я вот ещё что вам скажу. Слушаю-слушаю. Вопреки тому, что принято считать, зеркало заднего вида, оно ведь не только, чтобы за дорогой следить. В нем и душу пассажира видно, хоть никто пока об этом не догадывался. Да, в самом деле, я об этом никогда не думал. Да уж поверьте, за баранкой многому научишься. После этого откровения комиссар счел за благо свернуть беседу. И лишь когда водитель затормозил со словами «приехали», все же осведомился «вот». Всех ли машин и шофёров касается меткое наблюдение над зеркалом заднего вида и душой, однако в ответ услышал безапеллянное: "Нет, уважаемый, только такси". Комиссар вошёл в подъезд и, подойдя к стойке, сказал так: "Здравствуйте, я из страховой компании "Проведение", мне нужен директор. Если вы насчёт страховки-то, наверное, лучше будет обратиться к администратору". Вообще-то, конечно, вы правы совершенно, но дело, которое привело меня сюда в вашу газету, не вполне технического свойства, а потому мне совершенно необходимо поговорить именно с директором. Господина директора нет пока на месте, приедет, полагаю, где-нибудь после обеда. Ну, а кто его замещает? Кто у вас тут самый компетентный? Наверное, шеф-редактор. В таком случае будьте добры, доложите обо мне страховая компания "Проведение". Как ваша фамилия? Скажите просто про ведение, этого будет достаточно. Вахтёр набрал номер, объяснил, в чём дело, и, положив трубку, сказал: "Сейчас за вами спустятся". Через несколько минут появилась женщина. "Я секретарь редактора, прошу вас следовать за мной". И комиссар последовал за ней по коридору. Он был очень спокоен и не испытывал ни малейшей тревоги, как вдруг, без предупреждения, от осознания того, на какой рискованный шаг решился, у него перехватило дыхание, словно от удара в солнечное сплетение. Было еще время повернуть назад под каким-нибудь благовидным предлогом вроде такого, ах, какая досада, забыл самый главный документ, без которого нет смысла разговаривать с господином редактором, но ведь это была неправда, документ здесь, при нем, во внутреннем кармане пиджака, Вино откупорено, комиссар, вам ничего не остаётся, как выпить его. Секретарша меж тем провела его в кабинете, обставленный весьма непритязательно. Диван, которому, судя по всему, именно здесь, в относительном покое, суждено было окончить свой долгий век, полка с книгами, стоящими кое-как, стол, заваленный газетами, и сказала: "Присаживайтесь. Подождите, пожалуйста, господин шеф-редактор сейчас занят". Хорошо. Я подожду, ответил комиссар. Это был второй шанс. Если выйдешь отсюда, если выберешься из этой ловушки, останешься цел и невредим, молвил кто-то, будто поглядевший в зеркало заднего вида на собственную свою душу. Молвил и исчил, что поступает она до крайности опрометчиво, что не дадено им, духам, то есть такого права шастать тут и ввергать людей в большие неприятности, а должны они напротив отстраняться от них и вести себя прилично, потому как души, если уж расстаются с плотской своей оболочкой, чаще всего бродят непрекаянно, не зная куда направиться. И поверьте, не только за баранкой такси постигаются такие истины. Но комиссар не вышел, ибо настало уже время для того, чтобы откупленное вино и т.д. и т.п. Тут вошёл редактор. Прошу прощения, что заставил вас ждать. Но было спешное дело, не мог бросить его на полдороге. Да ничего, спасибо, что согласились принять меня. Так чем же я могу быть вам полезен? Из того, что мне сообщили, я заключаю, что это не ко мне, а к нашей администрации. Комиссар сунул руку в карман и извлёк оттуда первое письмо. Буду вам очень признателен, если прочтёте вот это, прямо сейчас спросил редактор. Да, если можно. Как, кстати, мне вас величать? Прочтёте узнаете. Редактор вскрыл конверт, достал и развернул лист, пробежал его глазами. На первых же строчках задержался, а затем навзглянул на человека, стоявшего перед ним, как бы спрашивая, не благоразумнее ли будет тут и остановиться. Но комиссар молча показал: "Читайте, мол, дальше". До самого конца письма редактор уже не отрывался от чтения. а скорее даже напротив, казалось, он с каждым следующим словом всё глубже погружается в пучину и, увидев какие чудовища обитают там в безднах, уже не сможет вынырнуть на поверхность прежним шефом-редактором. И в самом деле, не похож на себя был тот, кто наконец поднял глаза на визитёра и сказал: "Простите, но всё же кто вы такой? Моим именем подписано это письмо". "Да, конечно, я вижу Но ведь имя не более чем слово, и оно ничего не говорит о человеке. Я предпочёл бы не представляться, но прекрасно понимаю, что вам нужно это знать. В таком случае назовитесь. Сначала дайте честное слово, что письмо будет напечатано. Пока нет директора, я ничего обещать не могу. Директор, как мне сказали, будет только после обеда, да, часам примерно к 4. Что ж, я вернусь к 4. Но только прошу вас иметь в виду, что в кармане у меня копия этого письма, и я вручу его получателю, если оно вас не заинтересует. Письмо предназначено, я полагаю, другой газете. Да, но не одной из тех, которые опубликовали фотографию. Понимаю, но в любом случае вам не стоит думать, что эта другая газета согласится рисковать, а рисковать напечатав факты, вами изложенные, придётся и сильно. «Да, я и не думаю. Я ставлю на двух лошадей и рискую проиграть на обеих. Почему-то мне кажется, что если вы играете, риск будет значительно больше. Точно так же, как и вы, если согласитесь напечатать». С этими словами комиссар поднялся. «Я вернусь в четверть пятого». «Вот ваше письмо. Поскольку мы пока не пришли к соглашению, я не могу и не должен держать его у себя». Спасибо, что избавили меня от необходимости просить его у вас. Редактор снял трубку, вызвал секретаря, что: "Проводи нашего гостя. Учти, он вернётся в четверть пятого. Его надо будет встретить внизу и доставить в кабинет директора". "Хорошо, будет исполнено". "Что ж, до свидания", и комиссар ответил. "До свидания", они обменялись рукопожатием. Секретарша открыла дверь, пропуская посетителя. "Прошу вас", они дошли до приёмной. Буду вас ждать здесь в назначенное время. Спасибо. До свидания. До свидания. Комиссар взглянул на часы, убедился, что обедать ещё рано, да и есть ему совершенно не хотелось. Память о хлебцах с маслом и кофе всё ещё была свежа. Он остановил такси и попросил доставить себя в тот сад, где в понедельник встретился с женой доктора, потому что если пришла в голову идея, вовсе не обязательно так уж по пятам следовать за ней или ей. Ну да. Вроде бы не хотел идти в сад, а теперь однако ж вот он там. И поначалу обойдёт его неспешным шагом, как комиссар полиции, совершающий обход. Посмотрит, как толпится на улице набежавший народ, которого всё пребывает, и, может быть, даже перебросится несколькими профессиональными репликами с агентами. Он пересёк сад, остановился на мгновение, глядя на статую женщины с пустым кувшином. Бросили меня тут, словно говорила она, и теперь я гожусь лишь на то, чтобы созерцать эту стоячую воду. Это было 100 лет назад, и камень, из которого меня изваяли, ещё был тогда белым, и вода днём и ночью, не иссякая, журчанием вытекала из моего кувшина. Мне так и не сказали, откуда она берётся. Не моё, наверное, дело. Я здесь затем лишь, чтобы склонять к воде кувшин, а из него сейчас не вытечет ни капля. А почему так, мне тоже позабыли сказать, комиссар пробормотал. Ну, это как жизнь, моя милая. Неведомо ради чего она начинается, неизвестно почему кончается. Он опустил в воду кончики пальцев правой руки и поднёс их к рту. И не подумал о том, что это движение может что-то значить, но сторонний наблюдатель, случись он здесь, сказал бы, что комиссар поцеловал эту воду не очень-то чистую. зеленоватую от ила, мутноватую, как жизнь. Время меж тем сдвинулось не сильно, оставалось его ещё довольно, чтобы посидеть в какой-нибудь тени, но комиссар не стал этого делать. Прежним путём, тем же, каким шёл тогда с женой доктора, он вышел на улицу, а там всё изменилось разительно. Теперь уж было не протолкнуться в густейшей плотной толпе, сменившей прежние небольшие разрозненные кучки. Застопорившее уличное движение, впечатление такое, будто вся округа сбежалась сюда, чтобы своими глазами посмотреть на возвещённое явление. Комиссар подозвал агентов, уединился с ними в подъезде и спросил, не случилось ли тут каких происшествий за время его отсутствия. "Нет", сказали они, "никто не выходил. Окна по-прежнему закрыты", и ещё добавили, что двое неизвестных мужчин и женщина поднялись в квартиру спросить не надо ли чего, но из-за двери ответили, что нет ничего не надо, не беспокойтесь, мол, спасибо. Больше ничего? Насколько нам известно, ничего, ответил один из агентов. Рапорт легко будет писать. Сказано это очень вовремя, как раз чтобы подрезать уже расправленные было крылышки комиссарова воображения, на которых он совсем уж было собрался вознестись по лестнице и потом нажать кнопку звонка. В ответ на кто там сообщить это я, а потом войти и рассказать о последних событиях, о письмах им написанных, о разговоре с редактором газеты, а когда жена доктора скажет, наверное, пообедайте с нами, сесть за стол и пообедать, и мир тогда обретёт покой. Да, покой, и агенты напишут в суточном донесении: с нами был комиссар полиции, который поднялся в квартиру О вышел оттуда только час спустя. О том, что там происходило, ничего нам не сказал, но у нас создалось впечатление, что он там обедал. Однако обедать комиссар пошёл вовсе не туда. Съел немного и не разбирая вкуса из того, что перед ним поставили, а в 3 часа вновь оказался в саду и стал смотреть на женщину с кувшином, как тот, кто ожидает, что случится чудо, и всякшая вода за струйцо вновь. В половине четвёртого поднялся со скамейки и пешком направился в редакцию. Времени было в избытке, и комиссар не стал ловить такси, тем более что не удержался бы и невольно взглянул в зеркало заднего вида, а ведь он и так знал о своей душе более чем достаточно, да и не смог бы поручиться, что не увидит в том зеркале такое, что ему может совсем не понравиться. Ещё до условленного срока он зашёл в здание газеты. Секретарша однако уже стояла у стойки и, увидев его, сказала: "Господин директор ждёт вас". Они, как и раньше, прошли по коридору, но на этот раз в самую его глубину, там свернули и остановились перед второй дверью справа, украшенной небольшой табличкой "Дирекция". Секретарша деликатно постучала, изнутри ответили: "Входите", и, придержав перед комиссаром дверь, она вошла первой. "Спасибо". Пока можете быть свободны, сказал ей шеф-редактор, и она немедленно удалилась. Благодарю вас, господин директор, что нашли для меня время, начал комиссар. Скажу вам с полной откровенностью, что предвижу очень большие сложности с распространением вашего письма, о котором мне сообщил наш главный редактор, но во всяком случае излишне говорить, что с величайшим удовольствием ознакомился бы с полным текстом документа. Да, вот он, пожалуйста, и комиссар протянул директору конверт. Ну, давайте присядем, а мне дайте 2 минуты, пожалуйста. Чтение не преобразило его так сильно, как это случилось с редактором, но всё же человек, который вскинул глаза на комиссара, был исмущён и растерян и озабочен. Кто вы такой, спросил он, не зная, что редактор уже осведомлялся об этом. Если ваша газета опубликует материал, узнаете Но если нет, я заберу письмо и пойду прочь, не прибавив к словам благодарности за то, что вы потратили на меня время ни единого лишнего. Я информировал господина директора, что вы располагаете копией и намереваетесь предложить её другой газете, вставил редактор. "Точно так сказал комиссар. Вот оно в кармане лежит и будет вручено сегодня же, если, конечно, с вами не сговоримся. Жизненно необходимо, чтобы завтра это было напечатано". Почему? Потому что завтра ещё можно будет предотвратить несправедливость по отношению к жене доктора. Да, господин директор, из неё очень хотят так или иначе сделать козла отпущения за ту ситуацию, в которой оказалась наша страна. Но это же нелепость какая-то. Это вы не мне, это вы властям скажите, министру внутренних дел и своим коллегам, которые делают всё, что им велят. Директор переглянулся с редактором и сказал: "Но, «Ну, как вы сами понимаете, в таком виде со всеми этими подробностями мы всё равно письмо публиковать не можем. Это почему же? Не забывайте, что мы находимся в городе, объявленном на осадном положении. Цензура в микроскоп смотрит на каждое печатное слово, особенно когда речь о такой газете, как наша". Напечатать как есть, значит, закрыть газету на следующий же день, добавил редактор. Значит, ничего нельзя сделать, спросил комиссар. Попробуем, но за результат ручаться не можем. И как же вы намерены пробовать? Снова обменявшись с редактором быстрым и многозначительным взглядом, директор ответил так: Ну, вот сейчас самое время сказать, кто вы. Там есть, разумеется, подпись Но кто поручится, что это не вымышленное имя, и что вы не провокатор, подосланный полицией, чтобы проверить нас искомпрометировать? Я не утверждаю это. Заметьте, просто хочу, чтобы вы пояснили. Пока мы не поймём, с кем имеем дело, разговор продолжать не станем. Так что уж будьте добры. Давайте установим вашу личность. Комиссар Полес в карман достал из кармана бумажник. А из бумажника полицейское удостоверение. Лицо директора выразило полнейшее ошеломление. Вы, комиссар полиции, спросил он. Комиссар полиции эхом откликнулся поражённый шеф-редактор. Комиссар бесстрастно подтвердил: "Комиссар, ну, теперь, надеюсь, мы можем продолжить разговор".